Ходил к ней по субботам и знаешь вроде мы не были с ней в отношениях уже полгода. Она ради меня с утра у духовки, я ради нее вечером на тренировку. Ведь можно материк на Азию и Европу разчертить, но не разделить их просто так нажав на делит. И так же мы с тобой если целого части ты моя необходимость мне неведома. Как душать без тебя, без тебя. И в то же время, если люди теряют между собой небеса и земли, то скажи, чего же мы с тобой не поделили вместе. Она молчала, понимая, это неправильно я Целенаправленно, и снова выходные Пацаны зовут клубы, тусы А я соскучился по ее губам вкусно Мчусь я, дороги полос Пальцы грубые, запустить бы поскорее в ее волосы Какие клубы, не друг ей, не любимый Кто-то из нас должен был быть немного сильным Нам нужно Мы сесть с тобой и принять решение Между нами перед не да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 И знаешь, вроде мы не были с ней в отношениях уже полгода Меня на поворотах все так же заносило Она была слабой, я решился быть сильным Моя красивая с глазами цвета иния Прости меня, но я не выменял тебя, я во имя Она за ужином тронута. меня нет Звонит женский голос, абонент, я абонент Ревность, слезы, я с другой, она в поза гордости Алкогольные передозы, я женат вконтакте Типа счастливый, на В вот как обнимаюсь со смазливой блондинкой, У тебя все хорошо ты не страдала а блондинка там мне всего лишь подыграла. Ты знаешь, правду всю теперь. Прости меня, я ради своей славинкой, Подпись твой сильный. Нам нужно сесть с тобой и принять решение